о самоубийстве или нет. Венско-судебный эксперт доктор Брайтнекер в июне 1954 года был привлечен к расследованию необычного смертельного случая. Один старый, квалифицированный рабочий, наладчик, владел мастерской по изготовлению Ришот. Но мастерская содержалась уже не им самим, а его тяжело раненым войну 31-летним сыном. Однажды старик-отец после полудня вернулся с женой со свадьбы. Когда он вошел в мастерскую, то увидел сына на земле в луже крови. Хотя мертвый лежал на спине, можно было видеть зияющую рану на затылке. Рядом стояли два вертикальных бруса, между которыми находилась подвижная доска с половиной диска циркулярной пилы самодельная гильотина. Отец послал за представителем похоронной конторы, тот поставил в известность жандармерию. Криминалисты, прибывшие на место происшествия немного позднее, установили, что большой радиус, брызг крови и огромная лужа крови говорили о наступлении смерти от повреждения крупной артерии. Но тем загадочнее было для криминалистов, что нанесший себе смертельное ранение еще сумел сам освободиться от гильотины. Они допросили отца и братьев покойного. Братья вообще ничего не могли показать, так как вернулись домой уже после того, как отец обнаружил сына мертвым, но отец скоро запутался в противоречиях. У криминалистов возникло подозрение, что он сам освободил сына от орудия смерти и положил рядом. Однако отец. Категорически отрицал это и сказал, что лишь подложил под шею сына подушечку. Полицию он не известил, потому что по религиозным причинам хотел скрыть самоубийство сына. В такой обстановке и приступил к своим обязанностям приглашенный полицией доктор Брайтмякер. Вначале ему тоже показалось невозможным, чтобы человек после такого тяжелого ранения смог сам выбраться из-под гильотины. Но когда он внимательно смотрел следы крови на диске, то установил, что они были не слишком обширны. Из этого Брайтнекер заключил, что раненый находился под гильотиной лишь короткое время. Окончательный вывод Брайтнекер решил сделать после вскрытия. При вскрытии было установлено в частности, что на передней поверхности шеи имеется прямолинейная засохшая полоса. Она, вероятно, возникла от края деревянной чурки, на которую погибший перед гилиционированием положил голову. На затылке располагалась зияющая с ровными краями рана глубиной 10 сантиметров. Короткие затылочные мышцы были перерезаны. Остистый отросток третьего шейного позвонка оказался отсеченным. Между третьим и четвертым шейным позвонком рана проникала в глубину до твердой оболочки спинного мозга сам спинной мозг не был задет нетронутыми оказались также обе позвоночные артерии зато поверхностные и более глубоко пролегающие артерии затылка были перерезаны внутренности выглядели сильно обескровленными на запястьях находились блеклые рубцы от поверхностных порезов Они подтверждали показания родственников погибшего о том, что он еще 4 года назад собирался покончить с собой, пытаясь вскрыть артерии. Ранение, нанесенное гильотиной, свидетельствовало о том, что, возможно, прежде чем истечь кровью, погибший самостоятельно освободился от гильотины. В заключении доктор Брайтнекер сформулировал результат исследования. Перед нами редкий случай самоубийства с помощью самостоятельно построенной гильотины. Смерть наступила от потери крови. За два года до этого доктор Брайтнекер участвовал в расследовании довольно редкого случая самоубийства. Январским вечером 1952 года двое жандармов услышали два выстрела из пистолета, раздавшихся неподалеку от реки. С помощью автомобильной фары они осмотрели местность, но никого не смогли найти. Когда на другой день жена